«Что бы это значило?» — прошептал прокуратор в недоумении и тревоге. Глава третья Тот летний дождь в степи, что так долго собирался, еще с вечера темнее и возревая на горизонте, в безмолвных всполохах молний и передвижении туч, Начался лишь глубокой ночью. Его тяжелые капли, силой, барабанившие по сухой земле, хлынувшие затем потоками, ощутил на своем лице Авдий Калистратов, приходя в сознание. Они были первым даром жизни. Авдий лежал там же, в тювете подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал,